Освещенный толстым светом зал для собраний был четырехэтажным. Люди свешивались с периода второго этажа, в полголоса переговариваясь друг с другом. Некоторые из них курили различные комбинации из трав и химических веществ. Верхние уровни были пустыми. Подобно большинству шахт Фиорины, это предназначалось для гораздо большего числа людей, чем дведюжинный человек, собравшихся сейчас в ее глубинах. Они собрались по требованию старшего офицера. Все 25 Жесткие, худые, лысые, молодые и не очень молодые, и такие, для кого молодость была лишь приятным воспоминанием. Андрус расположился напротив них. Его заместитель сидел рядом. Клеменс стоял в стороне, и от заключенных и от тюремщиков, как бы согласно своему особому положению. Два надзирателя и 25 заключенных. Они в любой момент могли наброситься на старшего офицера и его помощника и относительно легко справиться с ними. Но что было бы дальше? Мятеж позволил бы им только управлять тем, чем они и так управляют. Им некуда было бежать. На «Фиорине» не было лучшего места, куда бы им доступ был запрещен. Когда прибудет очередной грузовой корабль, его экипаж быстро поймет ситуацию не станет сбрасывать приготовленный день и груз, а вместо этого отправит сообщение о случившемся, после чего сюда прибудут вооруженные солдаты для расправы с мятежниками, а всем участникам мятежа, оставшимся в живых, продлят срок заключения. Мелкие удовольствия, которые может доставить неподчинение властям, не стоят и одного лишнего месяца, проведенного на Афиарине, не говоря уже о двух-трех годах. Это отлично понимали даже самые закоренелые уголовники. Поэтому никаких мятежей против Андруза не возникало. Чтобы выжить, и что еще важнее, покинуть Фиорину, заключенным следовало добросовестно выполнять все предписания. Возможно, заключенные были недовольны, но они вели себя смирно. Оглядев бормотавшую толпу, Эрон нетерпеливо повысил голос. «Ну ладно, ладно». «Давайте, сообща, все обсудим, хорошо?» «Прошу вас, мистер Дилан!» Вперед выступил Дилан. Он был лидером среди заключенных, и не только из-за внушительного вида и силы. Он носил пенсне, но больше по традиции, чем по необходимости. Хотя Дилан предпочитал его контактным линзам, и уж, конечно, от компании нечего было ожидать, чтобы она стала бы тратить время и деньги для обеспечения заключенных трансплантаций. Но Пенсне очень подходил от Дилану. Это была антикварная вещь, какая-то фамильная реликвия, чудом пережившая столько поколений. Единственный жуткий пучок волос, свисавший его лысой головы, медленно покачивался при ходьбе. Ему стоило немалых усилий и времени очищать это украшение от надоедливых насекомых фиорины. Но Дилан... Терпел подобное неудобство ради этого небольшого утверждения индивидуальность. Он прочистил горло. Господи, дай нам терпение. Мы знаем, что мы всего лишь жалкие грешники в руках Божьих. Да не разорвется круг раньше назначенного часа. Аминь. Это была короткая молитва, но этого было достаточно. Когда Дилан закончил, заключенные подняли вверх правые кулаки и тихо опустили их вниз. Этот жест демонстрировал покорность, а не открытое неповиновение. На Фиорине неповиновение каралось отторжением от общества заключенных, иногда и ранней могилой. И если ты начнёшь выходить за рамки дозволенного, Андрус избавится от тебя безо всякого вреда для себя. Никто не стоял над ним, чтобы проверять правильность его действий. Не было такого суда, который стал бы разбираться, от чего умер заключенный. Андрус сам вносил предложения и сам же их осуществлял. Но все-таки самым замечательным фактом было то, что, несмотря на свой тяжелый характер, Андрус был человеком справедливым. Заключенные считали что им просто повезло. Ведь могло быть идти наоборот. Он оглядел своих подчиненных. Он видел каждого насквозь. Знал их достоинства и слабости. Знал, что им не нравится. Он отлично понял все их грехи, подробности их личных дел. Некоторые из них были просто опустившимися людьми. Другие же были просто фатально антиобщественны. Между первыми и вторыми была огромная разница. Он стратя прокашался. Благодарю вас, джентльмены. Было много разговоров о том, что произошло сегодня утром. Поэтому, чтобы не было поверхностной информации, мы избавимся от лишних сплетен. Факты таковы. «Как некоторые из вас уже знают, во время утренней вахты в 6.00 здесь потерпел крушение АСК модели 337. Один пассажир жив, двое погибли, а четвертый андроид поврежден до такой степени, что нет надежды его отремонтировать». Он помолчал, как бы подождав, пока слушатели усвоят информацию. «Уцелевший пассажир...» Женщина. Зал оживленно загудел. Андрос прислушался к этому гулу, присматривался, пытаясь понять реакцию. Она не была плохой пока. Один из заключенных повис на верхних перилах. Морсу было по 30, но он выглядел старше своих лет. Ферина быстро старит прибывших сюда не по своей воле. Он выставил на показ большое количество анодированных золотом зубов впоследствии ряда определенных антиобщественных действий. Золотая краска была выбрана из косметических соображений. Казалось, что он был раздражен, хотя это было его обычное состояние. «Я хочу сказать, что когда я прибыл сюда, то дал обед без безбрачия, а это означает никаких женщин, никакого секса ни под каким видом». Он возбужденным взглядом обвел собрание. Мы все дали такой обед. И в данном случае я не понимаю политики компании, допускающей ее проникновение сюда. Пока Морс это бубнил, Эрон шепнул своему начальнику. Не правда ли? Нахальный тип. В конце концов Дилан выступил вперед, и его голос звучал тихо, но твердо. Брат хотел сказать что мы рассматриваем присутствие любого постороннего, в особенности женщин, как нарушение гармонии, как потенциальную трещину в нашем духовном единстве, проводящем нас через каждый день и хранящем нас в здравом уме. Вы слышали, что я сказал, господин старший офицер? Вы поняли, что я имел в виду? Андрус спокойно выдержал пристальный взгляд Дилана. «Поверьте, мы полностью разделяем ваши чувства. Уверяю всех вас, что будет сделано все, чтобы устранить причины вашей забочности и как можно скорее уладить это дело. Я думаю, что в этом заинтересованы все». Толпа снова загудела. «Думаю, что вам будет приятно узнать...» что я уже послал запрос относительно спасательной команды. Будем надеяться, что они появятся здесь в пределах недели, чтобы эвакуировать ее как можно скорее. Из зала прозвучал вопрос. «В пределах недели, господин офицер, еще никто не добирался сюда так быстро, из любой точки». Андрус посмотрел на говорившую. «Очевидно». «Речь идет о корабле, направляющемся в Матине. Этот полет планировался несколько месяцев назад. Данная ситуация имеет чрезвычайный характер. И есть ряд обязательных правил, с которыми считается даже компания. И я уверен, что они свяжутся с ним, в конце концов просто выведут пилота из глубокого сна и направят в нашу сторону. И это позволит все уладить». Конечно, он не знал, так ли это будет, но это была логичная линия поведения компании, поэтому Андрус так уверенно высказывал свое предположение. Если направлявшийся в Матине корабль не отклонится от своего курса, то он будет действовать по своему усмотрению. Надо преодолевать критические ситуации по мере их возникновения. Андрус поглядел на Клеменса. «Вы уже можете сделать свое заключение». Медицинский техник медленно и многозначительно почесал подбородок. «Своего рода да. На данный момент это все, чего я смог добиться с тем, что мы здесь имеем. Только не надо жаловаться. Каково ее состояние?» Клеменс прекрасно знал, что все глаза устремились на него, но он не обращал на них внимания, продолжая обращаться к старшему офицеру. «Серьезных повреждений нет». В основном кровоподтёки и синяки. Хотя одно ребро может оказаться сломанным. Если это так, то это только трещина. Гораздо большую потенциальную опасность представляет то, что она слишком резко вышла из глубокого сна. Он помолчал, собираясь с мыслями. Я всего-навсего техник, но даже я могу утверждать, что она нуждается в специальном уходе. Если человек резко прерывает анабиозный сон без соответствующих биофизических приготовлений, могут возникнуть определенные трудности, непредсказуемые побочные эффекты, скрытые осложнения в органах дыхания и кровообращения, разрушение клеточных структур, которые могут проявиться спустя несколько дней или недель. Все это я не смогу диагностировать, а тем более обеспечить соответствующее лечение. «Я очень надеюсь, что на спасательном судне есть полное медицинское оборудование». «Она будет жить?» – спросил ее Андрус. Медик пожал плечами. Он знал, что старший офицер любит слушать только то, что ему хочется услышать. Поскольку до сих пор ухудшений в ее состоянии нет, то думаю, что да. Только не надо цитировать эти мои слова» особенно дипломированному врачу. «А чего вы боитесь?» — хихикнул кто-то за спиной. «Что вас обвинят в преступной небрежности при лечении. кое Кое-где раздался неприветливый смех. Андрос быстро вступил, чтобы не Климинс, никто другой не успел что-нибудь сказать. «Послушайте, мы не наивные дети. В наших интересах, чтобы женщина не выходила из лазарета, до прибытия спасательной группы, и уж ни в коем случае без сопровождения. С глаз долой, из сердца вон, не так ли? Никто не пытался прокомментировать сказанное. Поэтому давайте вернемся к заведенному распорядку и не будем понапрасно волноваться. Все согласны? Ну, вот и славно. Он поднялся. «Благодарю вас, джентльмены!» Никто не шелохнулся. Дион обернулся и мягко сказал. «Все в порядке». Собравшиеся стали медленно расходиться, возвращаясь к своим обыденным делам. Андрос нисколько не обиделся на это неуважение. Это была своего рода поза, а в малых количествах это можно было опозорить. Это льстило их самолюбию. Как и следовало ожидать, собрание прошло хорошо. Андрус считал, что справился со сложившейся ситуацией должным образом, вовремя положив конец сплетням и измышлениям. И в сопровождении Эрона он направился в свой офис. Однако более информативный ответ компании оказался бы очень кстати. У выхода Дилан преградил путь к Лемензу. Тот удивился. «Вы что-то хотите мне сказать?» Огромный мужчина утвердительно кивнул. «Док, будьте поосторожнее с этой женщиной!» Клеменс улыбнулся. «В ее состоянии трудно кому-то навредить. Разве мы не должны помогать всем детям Божьим?» «Еще неизвестно, чье она дитя!» Мужчины пристально посмотрели друг на друга. Потом дело отошел в сторону, пропуская медтехника. Он еще долго провожал взглядом Клеменса, пока тот не скрылся в проходе тоннеля Д.